Глава четвёртая. «Мисс Марчмонт». «Я покинула Бреттон через несколько недель после отъезда Полины, не подозревая, что никогда больше не увижу его и не буду бродить по старинным тихим улицам, и вернулась домой, где не была шесть месяцев. Естественно, было бы предположить, что я рада вновь прильнуть груди моих близких. Ну что ж, от доброго предположения худо не бывает» и поэтому не стану его оспаривать. Я не намерена опровергать его. Пусть читатель воображает, что моя жизнь в течение последующих восьми лет походила на сонное покачивание парусника в тихой гавани при безветренной погоде. Кормчий растянулся на палубе лицом к небу, закрыв глаза, как будто вознося долгую молитву. Множество женщин и девушек, видимо, так и проводят свою жизнь — Почему бы мне не оказаться в их числе? Пусть я предстану перед вашим мысленным взором, праздной, радостной, пухленькой и счастливой девушкой, лежащей в мягких креслах на палубе, согретой потоком солнечных лучей, убаюканной ленивым ветерком. Но в самом деле всё случилось по-иному. Я, должно быть, упала за борт, или же, в конце концов, моё судно пошло ко дну». Мне вечно будет помниться пора, долгая пора, холода, опасности, раздоров. До сих пор мне снятся кошмары. Соленые ледяные волны врываются в горло и душат меня. Более того, я знаю, что была буря, которая длилась не один час и не один день. Много дней прошло без солнца и ночей без звезд. Собственными руками сбрасывали мы груз нашего судна. Над нами бесновался ураган — Не оставалась надежды на спасение. В конце концов, корабль затонул, экипаж погиб. По-моему, я никому не жаловалась на эти несчастья, да и кому мне было жаловаться. Миссис Бреттон я давно потеряла из виду. Ещё за много лет до этого кое-кто стал препятствовать нашим отношениям, а потом они и вовсе прервались. Кроме того, у неё в жизни тоже произошли перемены — Изрядное состояние, которым она распоряжалась как опекунша сына, было вложено главным образом в акции одной компании, и, по слухам, она потеряла его почти целиком. Слышала я также, что Грэм завершил образование, получил профессию и вместе с матерью уехал из Бреттона, как говорили, в Лондон. Так я лишилась всякой возможности прибегнуть к посторонней помощи и могла рассчитывать лишь на самое себя. Мне думается, что от природы я не обладаю неуверенностью в своих силах, непредприимчивостью. Я, как и большинство людей, приобрела эти свойства под влиянием обстоятельств. Поэтому, когда мисс Марчмонт, незамужняя леди, жившая по соседству, прислала за мной... Я повиновалась, надеясь, что она поручит мне работу, с которой я смогу справиться. Мисс Марчмонт была богата и жила в великолепном доме, но уже двадцать лет, как из-за подагры, у неё отнялись руки и ноги. Целые дни она сидела у себя наверху, где были расположены, примыкая друг к другу, гостиные и спальни. Я много слышала о мисс Марчмонт и её странностях. Говорили, что она весьма неуравновешена — но никогда её не видела. Она оказалась морщинистой седой дамой, мрачной от одиночества, ожесточённой страданиями и, вероятно, вспыльчивой и требовательной. Выяснилось, что горничная, или, вернее, компаньонка, которая несколько лет служила ей, собирается замуж, и мисс Марчмонт, прослышав о моей горькой судьбе, послала за мной, чтобы предложить мне заменить её. Речь об этом она завела после чая, когда мы сидели с ней вдвоем у камина. «Жизнь у вас будет нелегкая», — честно призналась она, — «потому что я требую большого внимания, и вам придется много времени проводить дома. Но допускаю, что, по сравнению с вашим нынешним положением, пребывание в моем доме покажется вам сносным». Я принялась раздумывать над ее словами. Конечно, жизнь это может оказаться терпимой, убеждала я себя. Но, возможно, по неисповедимому велению судьбы она таковой и не будет. Провести здесь, в душной комнате, всю юность, быть свидетелем страданий, временами превращаться в мишень для нападок, а ведь и до сих пор моя жизнь была по меньшей мере безрадостной. На мгновение сердце у меня сжалось, но вскоре я вновь обрела мужество, ибо хотя я и не побоялась правдиво оценить предстоящие трудности, моя натура, как мне кажется, была слишком прозаична для того, чтобы рассматривать их вне связи с реальными условиями жизни и таким образом преувеличить. «Я не уверена, хватит ли у меня сил для выполнения таких обязанностей», заметила я. «Меня это тоже беспокоит», — сказала она. «У вас очень измученный вид». И правда, в зеркале отражался одетый в траурное платье призрак с изможденным лицом и ввалившимися глазами. Однако я недолго предавалась созерцанию этого грустного зрелища. Я верила, что сникла лишь внешне, а в глубине души ощущала возрождающуюся жизнь. Есть у вас какие-нибудь другие виды на работу? Пока ничего определенного, но, может быть, я что-нибудь найду. Вы так думаете? Возможно, вы и правы. Попытайтесь. Если же у вас ничего не получится, попробуйте принять мое предложение. Оно останется в силе в течение трех месяцев. Это было любезно с ее стороны. Я так ей сказала и искренне ее поблагодарила. Мои слова прервал начавшийся у нее приступ болей. Я пришла к ней на помощь и подала указанное ею лекарство. Когда ей полегчало, между нами уже возникла некая близость. Видя, как она переносит страдания, я убедилась, что это стойкая и терпеливая женщина» терпеливая к физической боли, хотя, вероятно, раздражительная, когда испытывала душевные страдания. А она, по той готовности, с которой я бросилась ей на помощь, поняла, что может вызвать у меня сочувствие, и не ошиблась. Она прислала за мной на завтра, а потом вызывала меня к себе и в последующие пять-шесть дней. Более близкое знакомство открыло мне не только недостатки и странности этой натуры, но и черты характера, достойны уважения. Несмотря на то, что временами она бывала суровой и даже угрюмой, я, ухаживая за ней или просто сидя подле нее, испытывала то спокойствие, которое не сходит на человека, когда он ощущает, что его поведение, присутствие и прикосновение приятны и успокоительны для тех, кому он оказывает услуги. Даже когда она выговаривала мне, а делала она это нередко и довольно колко, она не унижала меня и не ранила. Она вела себя скорее как вспыльчивая мать, бронящая свою дочь, чем как строгая хозяйка, отчитывающая служанку. Вообще отчитывать она не умела, хотя иногда была способна сильно вспылить. Кроме того, разум и логика не покидали ее и в состоянии гнева. Постепенно во мне крепло чувство привязанности к ней, и мысль остаться при ней компаньонкой приобретала уже иной характер. Через неделю я согласилась на ее предложение. Таким образом, весь мой мир умещался теперь в двух жарко натопленных душных комнатах, а моей госпожой, другом и единственным близким человеком на свете стала больная старая женщина. Уход за ней я считала своим долгом, ее боль заставляла меня страдать, облегчение ее мук пробуждало во мне надежду, гнев ее был для меня наказанием, расположение наградой. Я забыла, что за мутными окнами этой обители скорби существуют поля, леса, реки, непрерывно меняющееся небо. Меня почти удовлетворяло такое состояние моей души. Весь мой внутренний мир сосредоточился на выполнении неспосланного мне судьбой долга. Мне, и издержанной от рождения, приученной жизнью к повиновению, не нужны были прогулки на свежем воздухе, а голод я полностью утоляла такими же крохотными порциями еды, как и моя больная госпожа. Зато она предоставила мне возможность изучать своеобразие ее личности — Восхищаться постоянством её добродетелей и силой страстей, уверовать в правдивость её чувств. Эти черты её характера и привязали меня к ней. Из-за них я согласилась бы быть её тенью ещё двадцать лет, если бы ей предстояло столько прожить, но мне выпал иной жребий. Оказалось, что я должна действовать. Обстоятельства подгоняли, торопили, подстёгивали — Крупицы человеческой привязанности, которую я ценила выше, чем драгоценную жемчужину, определено было рассыпаться в прах и выскользнуть у меня из рук. Моей неприхотливой совести предстояло лишиться той единственной скромной обязанности, какую я взяла на себя. Я хотела пойти на сделку с судьбой, избежать редких, но тяжких приступов душевных мук, ценой мелких лишений и огорчений на протяжении всей жизни. Но таким образом судьбу не умиротворишь, а провидение не благословит подобной бездеятельности и трусливой лености. Как-то февральской ночью, как ясно мне все это помнится, около дома мисс Марчмонт послышался звук — которые уловили все его обитатели, но истолковала, вероятно, только я одна. Тихую зиму сменили весенние грозы. Я уже уложила мисс Марчмонт в постель, а сама шила, сидя у камина. С самого утра за окнами был ветер, но сейчас, когда ночь вступила в свои права, в каждом порыве ветра слышались новые звуки, режущие, пронизывающие слух — почти раздельные, терзающие душу, как стенания, жалобы или безутешные рыдания. «Тише, тише!» — мысленно произнесла я в тревоге, бросив шитье и тщетно стараясь не слушать таинственного пронзительного плача. Мне уже и раньше доводилось слышать такой же звук и видеть, какие события он предвещает. Трижды в течение моей жизни имела я возможность убедиться — что подобные странные завывания ветра, эти нескончаемые безысходные рыдания, предрекают условия, несовместимые с жизнью. Я полагала, что такой порывистый, рыдающий, полный страданий и грусти восточный ветер предшествовал эпидемиям. Вот откуда, вероятно, явилась легенда об Анши, возвещающей смерть. Мне казалось, я не раз обращала внимание, к сожалению, я не философ и не могла судить, есть ли связь между всеми этими событиями, на то, что мы нередко в один и тот же момент узнаем и об извержении вулкана в далекой стране, и о наводнениях на реках, и о чудовищно высоких волнах, обрушивающихся на низкий морской берег. «Кажется», — рассуждала я сама с собой, — «на земном шаре, Когда царят полный хаос и смятение И слабые гибнут от гневного дыхания С пламенем вырывающегося из дымящихся вулканов Я прислушивалась к ночи, меня била дрожь Мисс Марчман спала Около двенадцати часов буря в течение получаса улеглась И наступила мертвая тишина В камине вспыхнул огонь который до этого еле-еле теплился. Я почувствовала, как похолодало. Подняв жалюзи и раздвинув занавеси, я выглянула в окно и по мерцанию звезд увидела, что грянул трескучий мороз. Отвернувшись от окна, я обнаружила, что мисс Марчмонт проснулась, приподняла голову и смотрит на меня с необычайной серьезностью. «Что? Ночь тихая!» — спросила она. Я ответила утвердительно. «Я так и думала», — промолвила она, «потому что чувствую себя такой крепкой, такой здоровой. Приподнимите меня». «Какой молодой я кажусь себе сегодня», — продолжала она, «молодой, беззаботный и счастливой». «Что, если сегодня в моей болезни произойдет перелом», и мне суждено выздороветь. Вот было бы чудо. «Нет, сейчас не время для чудес», — подумала я про себя. Ее слова поразили меня. Она заговорила о прошлом с удивительной живостью, вспоминая минувшие события и прежних знакомых. «Сегодня я рада встрече с прошлым», — сказала она. «Я дорожу им, как лучшим другом». Воспоминания приносят мне сейчас огромное наслаждение, воскрешают в душе действительные события во всей их полноте и красоте. Не отвлеченные фантазии, а истинные факты, которые, как мне казалось, давно угасли в памяти, ушли в небытие. Ко мне вернулись счастливые минуты, мысли и надежды моей юности, «Ко мне возвращается единственная в моей жизни любовь, почти единственная привязанность. Ведь я не очень добрая женщина, я не щедра на любовь. Но и мне были ведомы сильные и глубокие чувства, сосредоточенные на одном человеке, в котором все, без исключения, было мне так же дорого», как дороги большинству мужчин и женщин, бесчисленные мелочи, полностью занимающие все их внимание. Какое счастье испытывала я, когда любила и была любима. Какой чудесный год вспоминается мне, как живо он встает передо мной. Какая радостная весна, что за теплое прелестное лето Какой нежный лунный свет серебрил осенние вечера, Какие безграничные надежды таились той зимой В покрытых льдом реках и белых атыния полях. Весь этот год мое сердце билось в унисон Сердцем Фрэнка. О, мой благородный, верный, добрый Фрэнк! Насколько ты был добрее и во всех отношениях выше меня! Вот что я поняла теперь и могу с уверенностью утверждать. Мало кому из женщин пришлось так страдать, как страдала я, потеряв его. Но мало кто из них испытал в любви такое счастье, какое выпало на мою долю. Эта любовь выходила за пределы обычного чувства. Я верила ему и его любви. Я понимала, что эта любовь облагораживает, защищает, возвышает и радует ту, кому она дана. И вот сейчас, когда рассудок мой так необычайно ясен, я хочу найти ответ на вопрос, почему ее отняли у меня? За какое преступление была я приговорена после года блаженства целых тридцать лет нести груз невыносимых страданий. «Не могу», — продолжала она после минутного молчания, «не могу понять причину. Но в этот час я осмеливаюсь с полной искренностью сказать то, чего не решалось произнести никогда раньше. О непостижимый создатель, да будет воля твоя!» «Теперь я начинаю верить, что смерть соединит меня с Фрэнком. Прежде я на это не надеялась». «Значит, он умер?» — спросила я тихим голосом. «Дорогое дитя», — сказала она, — «был веселый сочельник. Я надела нарядное платье и украшения, ожидая приезда возлюбленного, который должен был вскоре стать моим мужем. Я сидела в ожидании. Вновь я вижу снежные сумерки за окном, на котором я не задернула занавеску, чтобы сразу заметить, как он скачет верхом по усыпанной снегом аллеи. Я ощущаю тепло от неяркого огня в камине, бросающего блики на мое шелковое платье и на зеркало, в котором на мгновение возникает отражение моей юной фигуры. Я вижу, как по спокойному зимнему небу над темным кустарником и серебристым дерном моего сада плывет полная, ясная и холодная луна. Я жду с волнением в крови, но со спокойной душой. Огонь в камине погас, светились лишь раскаленные угли. Луна поднималась все выше, но через окно ее еще было видно, стрелка часов приближалась к десяти. Фрэнк редко, всего один или два раза, приезжал позже этого часа. «Неужели сегодня его не будет? Нет, невозможно. Да вот он едет, мчится изо всех сил, чтобы возместить потерянное время». Фрэнк, взволнованно прислушиваясь к приближающемуся стуку копыт, мысленно обращалась я к нему. «Какой вы бесстрашный наездник, за этого следует отчитать». Я непременно скажу вам, что вы подвергаете опасности не только свою, но и мою голову, ибо все, что принадлежит вам, я люблю сильнее и нежнее, чем самое себя. Вот и он, я вижу его, но в тумане, наверное, слезы мешают мне. Я увидела коня, услышала, как он бьет копытами, заметила какую-то темную груду, До меня доходили громкие голоса. Конь ли это? Или это какой-то тяжелый предмет, который тянет за собой странную темную глыбу через лужайку? Как понять, что передо мной? Как объяснить чувство, сдавившее мне сердце? Я смогла лишь выбежать на улицу. У двери действительно стоял большой вороной конь Френка. Он дрожал, тяжело дышал и храпел. Под усцы его держал мужчина, как мне показалось, Фрэнк. «Что случилось?» — воскликнула я. Томас, мой слуга, ответил резко. «Идите домой, сударыня». Потом он позвал служанку, которая стремительно выбежала из кухни, словно гонимая каким-то предчувствием. «Руфь, отведите госпожу в дом!» Но я уже упала на колени в снег, Прильнув к тому, Кого только что волокли по земле, Кто теперь стонал у меня на груди. Он был еще жив, Сознание еще теплилось в нем. Я приказала внести его в дом, Не подчинилась уговорам и попыткам увести меня. Я оказалась в силах распоряжаться Не только собой, но и другими. Со мной начали было обращаться как с ребёнком, что принято всегда, когда кого-нибудь поражает десница Божья. Но я уступила место только хирургу. И когда он сделал, что мог, я забрала Фрэнка к себе в комнату. У него хватило сил обнять меня и произнести моё имя. Он слышал, как я тихо молюсь за него. Чувствовал, как я поглаживаю его ласково и осторожно. «Мария», — сказал он, — «я умираю, но умираю в раю». Его последними словами были слова верности мне, когда забрежжила заря рождественского дня, душа Фрэнка предстала перед Богом. «Все это», — продолжала она, — Случилось тридцать лет тому назад. С тех пор я непрестанно страдаю. Боюсь, что я не извлекла надлежащего урока из постигших меня горестей. Мягкие, добросердечные натуры стремились бы к праведности. Люди сильные и порочные превратились бы в демонов. А я... Я так и осталась, удручённой горем, Себелюбивой женщиной. «Но вы делаете много добра», — сказала я, Так как все знали, что она щедро раздает милостыню. То есть не жалею денег на помощь несчастным. Что же в этом особенного? Ведь от меня не требуется ни усилий, ни жертв. Но я надеюсь, что отныне мною будут владеть Более благородные помыслы, Которые подготовят меня к встрече с Фрэнком. «Я все еще думаю о Фрэнке больше, чем о Боге, если столь долгую беспримерную любовь к смертному сочтут за богохульство. У меня остается мало надежд на спасение души». «Ну, Люси, а что вы думаете? Будьте моим духовником и скажите свое мнение». Я не смогла ответить на ее вопрос. Мне не хватало слов но она, не заметив моего молчания, продолжала. «Вы правы, дитя мое. Мы должны сознавать, что Господь милосерден, но не всегда постижим. Мы должны смиряться перед судьбой, какова бы она ни была, и стараться делать счастливыми других. Не правда ли? Вот завтра я и начну прилагать старания к тому, чтобы сделать вас счастливой. Я попытаюсь распорядиться так, Люси, чтобы после моей смерти вы больше не испытывали нужды. Я много говорю, мне даже разболелась голова, но все равно я счастлива. «Ложитесь спать, уже пробило два». Как поздно вы засиделись, вернее, как долго я со свойственным эгоизмом вынуждаю вас бодрствовать. Идите к себе и не беспокойтесь обо мне. Я чувствую, что буду хорошо спать. Она затихла и, казалось, задремала. Я пошла в свой уголок, отгороженный от ее спальни. Ночь прошла спокойно, спокойно, и безболезненно наступил Конец моей госпожи. Утром ее нашли бездыханной, уже почти холодной, лицо у нее было мирным и безмятежным. Ее возбужденное состояние и резкая перемена настроения были предзнаменованием наступающего сердечного приступа, который в одно мгновение оборвал жизнь, столь долго подтачиваемую недугами.